Глава 19 Эмма тут же схватила меня за руку. «Тихо ты!» — шикнула она. Раскричалась. «И вообще, я же просила не называть меня бабулей!» «Что ты тут делаешь?» — прошипела я. «Тебя вся гильдия ищет!» «А ты еще громче об этом заяви, чтобы она точно нашла!» Я фыркнула, поднимаясь и подавая руку родственнице, но она категорически отказалась от помощи. «Я ещё пока в здравом уме и хорошей физической форме», — гордо заявила она. «А попасть нужным шариком в голову любовнику-оборотню у тебя не получилось», — уколола я. «Впрочем, для этого надо было не твои заклинания использовать, а груду камней». «Чтобы сразу ему глаз выбить. Или зубы?» Бабуля дёрнула головой, да так, что капюшон чуть не свалился на плечи Она едва успела придержать его в последний момент. «Где ты этого набралась? Неужели от Даррена?» Я скрестила руки на груди. «Нет. Знаешь ли, недавно познакомилась с родственничками твоего ненаглядного Шелдона. Общение не удалось». «Что ты сделала?» Я огляделась по сторонам и тихо прошептала. «Пойдём в дом. Поговорим. Спрячь глаза». «Поняла, не дура!» привратник изумлённо посмотрел на вернувшуюся меня. Подозрительно на Эмму, но я проигнорировала его взгляд и потянула дорогую родственницу в дом. Не снимая плаща, чтобы не вынудить к этому бабулю, коротко бросила подскочившей служанке. «Подайте чай в библиотеку». «Как скажете, ваше высочество?» В её голосе послышалось недоумение, но она больше ничего не сказала. Я схватила за руку бабулю и втянула её в знакомое помещение. Чай оказался на столе буквально через пару минут, и едва служанка выскользнула за дверь, Эмма, наконец, сняла капюшон с головы. «Неплохо устроилась, милая. Особняк Питера мне всегда нравился». «В отличие от его хозяина». «Это дом отца Даррена?» — обалдела я. «Да». «Ничего себе подарок! От души!» «А почему он достался Даррену, а не Мартину?» «Вот этого я не знаю!» — отмахнулась бабуля. «Возможно, потому что здесь собрана самая большая частная библиотека на Тарине». «А Мартину знания не интересны Питер, хоть и не самый приятный человек был, но далеко не дурак. Знал, кому можно оставить и дом, и библиотеку». «По завещанию?» «Именно. А заботился этим заранее, что удивительно». «И правда удивительно. Но поговорить хотелось совершенно о другом. Я пристально посмотрела на бабулю». «Ну, рассказывай, Эмма». «Как ты дошла до жизни такой? Как собиралась убить брата моего мужа и его самого ради любовника?» Бабуля сузила глаза. «Тебе не понять. Если бы твой ненаглядный даран превратился в оборотня, то, поверь, я не стала бы убивать всех направо и налево». «Я тоже никого не убила, а только кровь позаимствовала». «Но Ферд собирался!» «Но не убил же!» «Я помешала!» Она запнулась. «Спасибо, Алексия, что спасла меня от смерти. Если честно, не ожидала. Наслаждайся!» Фыркнула я, невольно применив лексикон мужа. «Даррен прав. Мы слишком много думаем о родственниках. Неблагодарных родственниках». «Он вот точно!» «Даже слишком. Эмма!» Бабуля закрыла глаза, успокаиваясь, а затем распахнула длинные ресницы и внимательно посмотрела на меня. «Если бы ты мне сразу призналась в своих чувствах к мужу, ничего бы этого не случилось, Алексия. Если уж любите, так любите без оглядки и не ввязывайтесь в сомнительные игры с непредсказуемым результатом». Это я тебе, как прошедшая, очень многое в жизни говорю. Я по глупости рассталась со своей первой любовью и жалею об этом до сих пор. Я не ослышалась. Подожди. Ты хочешь сказать, что Неферт избавил тебя от родимого пятна? Нет. Не выдержала и ахнула. А я защищала твои чувства перед мужем. Бабуля пожала плечами. «И не зря. Я рассталась с первой любовью очень давно. Позже мы сошлись, но потеряли время и не только. Последние несколько лет пятно снова стало проявлять свои очертания, хотя и слабо. А потом я влюбилась в Шелдона, и оно опять исчезло. Видимо, богиня решила, что я как-то неправильно живу. Ненавижу её метки». «Ничего себе!» Эмма вызывала и жалость, и злость одновременно, но победила любопытство. «И кто был твоей первой любовью?» Она покачала головой. «Я не хочу признаваться. Да и какой в этом смысл? Но ведь ты родила от него, и это был маг?» «Я читала твои записи, которые Даррен нашёл во дворце». «У мамы на самом деле отобрали всю магию ещё в детстве?» Эмма вздрогнула, но ответила не сразу. «Хорошо, что ты прочитала сама. Я не готова об этом говорить. Хочется оживить и убить особо зверским способом своего бывшего мужа. И так раз двадцать, чтобы ему в бездне икалось». Я едва удержалась, чтобы не задушить его сестру, которая говорила об этом с торжеством дрень. Я понимала чувство бабули как никто. Руки сами с собой сжались в кулаки, и цветочные горшки на подоконнике подпрыгнули. она улыбнулась, увидев это. «Горжусь тобой, Алексия. Ты истинная дочь своего деда. Тот же характер». Я хмыкнула. А я думала, что у меня твой. И мой тоже. Мы были очень похожи, хотя и не во всём. Она внимательно посмотрела на меня. Впрочем, сейчас мне бы хотелось поговорить не о нём, а о Шелдоне. Я села в кресло и силой вцепилась в подлокотники, чтобы не сжимать кулаки и не призывать магию Земли. И ехидно поинтересовалась. «Ты же не просто так появилась здесь». Эмма кивнула. «Верно. Мой дом, о котором никто не знает, расположен неподалеку, и Саглядатый, наблюдающий за твоим особняком, постоянно находится рядом. Он сообщил, что вчера ты появилась, и я ждала, пока Даррен и ваша странная компания исчезнут». «Надо же, всё продумала. На то она и бабуля. И что же ей понадобилось?» Собственно, этот вопрос я и задала, но её ответ меня поразил до глубины души. Я наконец-то приготовила зелье, которое превратит Шелдона в обычного человека, и он избавится от примеси крови оборотня. Мне бы хотелось, чтобы ты передала лекарство в тюрьму и помогла Шелдону бежать. Я застыла, как громом поражённая, и не могла поверить своим ушам. «Ты в своем уме всерьез думаешь, что я стану помогать тебе в этом?» «Алексия, тебе ведь ничего не стоит хотя бы передать ему лекарство как принцессу у тебя пустят в тюрьму и не сделают ничего, даже если ты его спасешь.» «Негодование захлестнуло меня. Полагаешь, мне это нужно? Освобождать того, кто едва не убил меня и Даррена?» «Но не убил же!» «И если он умрёт, я не переживу». «Весьма убедительно. После твоих-то похождений. Потерять очередного любовника — это не то же самое, что едва не погибнуть от зубов оборотня Эмма». «Алексия!» «Что Алексия? Я один раз пошла против мужа, больше я этой ошибки не совершу». «Ты жалеешь о том, что спасла мне жизнь?» Тихо спросила бабуля, разом растеряв весь свой пыл. «Ни капли. В другой раз я поступила бы так же. Но на кону стояла твоя жизнь, а не сомнительная привязанность. Ради своего несостоявшегося убийцы я и пальцем не пошевелю». Я пыталась его остановить. «Премного благодарна. А если бы я не встала против него, ты бы с легкостью позволила ему уничтожить обоих принцев». «Но не тебя!» «Я отплатила тебе сполна. Ты не имеешь права требовать больше», — твёрдо ответила я. Эмма шумно вздохнула. «Что мне предпринять, чтобы уговорить тебя помочь в этом деле?» Я едва не взвизнула, понимая, что бабуля гнёт свою линию и совершенно не хочет меня слушать. Но в то же время узнала в ней саму себя. «Я часто поступаю абсолютно так же». Прикрыла глаза, пытаясь взять себя в руки, и внезапно меня осенило. Медленно чеканя слова произнесла «Отдать дарану завещание Кристиана!» Я шла ва-банк, понятия не имея, знает ли о нём Эмма, и не раскрываю ли чужую тайну. Но попала в яблочко. Бабуля вздрогнула и изумлённо уставилась на меня. «Откуда ты о нём знаешь?» Я довольно улыбнулась. «Догадайся, бабуля», — с нажимом произнесла я. «Оно у тебя?» Видела, как она не хочет отвечать, но выбора не было. Эмма кивнула. «Да, частично». «В каком смысле частично?» — непонимающе уставилась на неё. «Оно магически разделено на две части», — нехотя сказала она. «Одна часть завещания находится в Академии, вторая у меня. Ни одна из них не имеет силы без другой. Не спрашивай, зачем я это сделала, так надо было. Могу отдать свою и рассказать, где искать вторую, но взамен потребую освободить Шелдона и дать ему зелье. Я подалась вперёд, пристально вглядываясь в синие глаза, чтобы не дать им малейшей возможности солгать. «Кто фигурирует в завещании в качестве наследника Эмма?» Бабуля криво усмехнулась. «Отец дарана, разумеется!» «Не могу поверить, она настолько его ненавидела?» Кажется, я опять произнесла это вслух, потому что Эмма добавила. «Не то чтобы ненавидела, но...» «Не хочу говорить об этом, Алексия. Ты сделаешь это предложение Даррену, раз сама не хочешь в этом участвовать?» Я неопределённо пожала плечами. «Спрошу у него, но результат не гарантирую». Лукавила, но в мои планы не входило давать Эмме преимущество. Прекрасно знала, что Даррен, чья миссия состояла в том, чтобы найти это демоново завещание, хватится за такую возможность. Хотя и его тягу к законности нельзя сбрасывать со счетов. Как знать, как поступит змей? Вдруг захочет прибить мою бабулю на месте. Этого я позволить никак не могла. Поздравляю, Лекса, ты опять влипла в неприятности. С залпом допила чай и, по в пальцами по подлокотнику, спросила — «Где я могу тебя найти, если потребуется?» Эмма напряглась. «А ты меня точно не предашь, Алексия?» «После того, как спасла, ты в своём уме?» Бабуля поднялась и, приблизившись ко мне, неожиданно обняла. Я осторожно ответила ей тем же. «Прости, не хотела тебя обидеть. Ты мне действительно помогла. Но я знаю, как захочет поступить Даррен». «А ты влюблена в него, я вижу». «Но моя любовь, в отличие от твоей, разум не отнимает», — возмутилась я. «Наверное, ты права», — вздохнула она. «Третий дом вниз по улице с зелеными башенками. Буду ждать, Алексия. Спасибо тебе». «Пока не за что, Эмма». Особняк мы покинули вместе. И, коротко попрощавшись с бабулей, я направилась к зданию портала. Схожу на лекцию по зельеварению и сразу обратно. В столицу. Нужно поговорить с Дарреном. Понятия не имею, как он отреагирует на предложение Эммы, может и взорваться. Но для себя уже решила. Сама помогать бабуле не буду и против мужа не пойду. Но если он потребует выдать, где прячется моя родственница, буду молчать как рыба. Переместившись в академию через портал для преподавателей, я крадучись мелкими перебежками, но попала в свою комнату незамеченной. Быстро скинув одежду, скользнула под душ, затем отрезала локоны и нанесла все свои зелья. Сестра появилась в комнате, когда я досушивала волосы, и тут же бросилась ко мне обниматься. Кажется, разлука и беспокойство друг за друга немного растопили лёд в наших отношениях. Быстро натягивая мантию, я вкратце рассказала сестрёнке, что произошло, и она, в ужасе прижав ладони к рту, села на кровать. «Что теперь будет с Бертом?» «Не знаю», — помрачнела я. «Надеюсь, он поймёт, что мы не смогли дождаться его. И вернётся сам. Либо буду уговаривать Дарена отправиться в заброшенные земли ещё раз. Но он вряд ли согласится». К тому это слишком опасно для нашей магии. Про бабулю я пока рассказывать не стала. Сначала нужно обсудить случившееся с Дарреном. Санна, немного помявшись, спросила. «Ты сразу после лекции отправишься в столицу?» «Да», — кивнула. «Я вообще не должна была уходить. Надеюсь, он этого не заметит. Наверняка накопились дела в гильдии». Может, вообще зря сюда пришла. Ладно, некогда болтать. Сейчас лекция начнётся. Чмокнув сестрёнку в щёку, я подхватила сумку и выскользнула за дверь. Но успела заметить обеспокоенный взгляд Александры. К чему бы это? В аудиторию влетела самый последний, когда профессор гарейн уже поднималась на кафедру. Она неодобрительно покачала головой, но ничего не сказала, и я устроилась на привычном месте». Разве что Сильвии рядом не было. Ронан уставился на меня каким-то странным, непонимающим взглядом, но я решила не обращать на него внимания. По правде сказать, я уже жалела, что пришла сюда. Всё-таки лишний раз ругаться с Дарреном не хотелось, а лекцию можно было и пропустить. Но у декана получилось развеять мои угрызения совести. «Адапты». Совместным советом лорда Итона, нашего ректора, и лорда Мариота, куратора из Лионской академии магии, принято решение провести турнир до окончания семестра. О начале состязания будет объявлено дополнительно, но, уверяю вас, он состоится в самое ближайшее время». «В ваших интересах усовершенствовать свои знания в зелье варенье, «потому что на турнир вы должны представить собственные наработки». У меня упала челюсть. Змей даже ни словом об этом не обмолвился. Я тут занята своими проблемами, а у меня турнир на носу. Безусловно, Берт важнее всех турниров вместе взятых, но сказать-то мне можно было... Я бы на раскопке лучше бабулину книгу взяла или её записи. Всяко полезнее, чем лопатой махать. «Советую вам отнестись к учёбе со всей серьёзностью и потренироваться в приготовлении нескольких зелий. Листки с составом перед вами». Я была так поражена этой новостью, что приготовила зелье быстро, но не вдумываясь и не запоминая состав. «Это плохо». Но размышлять ещё и об этом я не готова. Срочно вернуться в столицу, поговорить с мужем, заодно и выяснить, почему он не сказал, что турнир не за горами. Быстро сдав пробирки леди Горрейн, я получила уже привычные высшие три балла и направилась к выходу. Но едва оказалась в коридоре, как меня нагнал Ронан Тонхен. Увлеклась своими мыслями и не заметила, что он тоже справился. «Серьёзный противник будет у меня на турнире». «Александр!» — позвал он. «Почему ты меня не подождала?» У меня глаза на лоб полезли. «А должна была?» Несёт какую-то чушь. И быстро двинулась вперёд по коридору. Обсуждая чаяние Ронана, у меня не было никакого желания. «Тебе не кажется, что это жестоко?» Я продолжала упорно идти вперёд. И вопрос Леонса застал меня врасплох. «Не кажется?» — отмахнулась, размышляя, успею ли попасть в столицу до возвращения мужа. «Знаешь, я очень тороплюсь, прости». «И куда же?» — требовательно спросил он. Я остановилась и, наконец-то, вынурнула из собственных мыслей. Ни вопрос, ни тон, которым он был задан, мне не понравились. «А почему тебя это волнует?» Он нервно вздрогнул. «Ты издеваешься, Александра!» Даже не думала. Удивлённо посмотрела на него и на всякий случай отошла подальше. Кто знает, что этому сумасшедшему в голову придёт. А то, что Леонец не в себе, уже не вызывало никаких сомнений. Он насупился и молча шёл рядом. Мы поднялись на второй этаж, но я сразу передумала отправляться к порталу для преподавателей. «Как бы этот незваный спутник за мной не увязался, мне лишние свидетели не нужны». И, решительно преодолев ещё один виток лестничной спирали, свернула в коридор третьего этажа. «Ты куда?» — напряжённо спросил Леонец. «Меня к ректору вызвали. Нашлась я. Воспользуюсь порталом в Атриуме, надеюсь, Тонхен не отправится следом. Давай на обеде поговорим, хорошо?» Я шла очень быстро, но Тонхин и не думал отставать. Едва шагнула в атриум, Ронан неожиданно обхватил меня за талию, заключил в объятие и прижал к стене. Сдавленно охнув, уперла руки ему в грудь и возмутилась. «Что ты себе позволяешь?» «Да что с тобой, Александра?» Он склонился к моему лицу, ломая сопротивление, да так, что мои локти оказались прижаты к груди Леонса. «Ты...» Его губы неумолимо приближались, а я оцепенела от неожиданности. в Чувство меня привёл громкий и такой знакомый голос. «Что здесь происходит?» «Волки-оборотни, не такие милашки, просто чудо как хороши, в отличие от выражения лица ненаглядного супруга».